«Так что, товарищи, — сказал Беркут, — с внутренним врагом мы полностью расквитались. Теперь уже никто не помешает нам заглянуть в лучезарное завтра, которое не плод воображения, а насущная задача текущего исторического момента. Теперь уже ни одна собака не остановит нас на пути социалистического строительства каланчи как эмблемы беспредельной справедливости, окончательной победы трудящихся над паразитами всех мастей одним словом за работу товарища как говорится полный вперед в ответ прозвучала пламенная ура кричали ура каменщики плотники социально оклимавшиеся босяки второй комиссар надзиравший за ходом стройки привлеченный специалист, бывший учитель геометрии, который в восемнадцатом году, колол глаза Стрункину реакционным писателем Достоевским, председатель Клюев и даже четвертый комиссар, направленный на перевоспитание грабарям. Все как один кричали от чистого сердца, позабыв про обиды и мелкие житейские неурядицы, вроде нехватки кондиционного кирпича, на который, впрочем, скоро пошел один из пределов храма Петра и Павла. Неслыханную доселе какую-то магическую власть, взяло над глуповцами руководительное слово, простое и понятное, как «спасибо», а с другой стороны, мудреное, грозно-загадочное, как ремизовская и м а л е о л ь Возможно, обаяние этого слова шло от того, что оно было какое-то для руководительного чересчур поэтическое, или дело было в личности комиссара Беркута, который носил простой полувоенный китель и кепку с пуговкой, умел улыбаться зрачками глаз, говорил самые обыденные вещи в такой манере, как будто с богами общался. И вообще весь он был какой-то свой, точно он твоих дочерей крестил. И еще одно. Послушаешь Беркута с полчаса, и, кажется, вот оно, столбовое счастье-то, на подходе, без малого за углом. Глуповцы построили за три дня. Не то чтобы сооружение вышло на вид особенно привлекательным, и даже оно точно чем-то смахивало насторожку, одно что очень высокую и сложенную из разномастного кирпича. Комиссар Беркут посмотрел на нее с одной стороны, с другой стороны, нехорошо крякнул и произнес. — Вы ее, наверное, построили, товарищи, не по учению, а стихийно, вопреки теоретическим установкам. — Насчет теории я смолчу, — сказал председатель Клюев. — Главное дело — она стоит. — Стоит-то она стоит, — с загадкой в голосе сказал Беркут. — А вот мы сейчас посмотрим, как она стоит, м о б и л и з у ю щ и я или на радость классовому врагу. С этими словами комиссар Беркут полез наверх. Со смотровой площадки, оборудованной на крыше, он увидел картину, которая просто-напросто вогнала его в тихое иступление. с А увидел он тощую ниву, какого-то мужика, бредущего за с о х о й серые, кособоконькие домики глуповских жителей, руины фарфорового завода, пегую корову, уныло стоявшую посреди бывшей дворянской улицы, какую-то ржавеющую железяку на дворе заброшенной маслобойни, храм Петра и Павла без одного предела, у которого кто-то из озорства отпилил кресты, и, наконец, площадь имени товарища Стрункина, пространную, как пустырь. Спустившись вниз, комиссар Беркут насупился и спросил, — Скажи, председатель, тебя эта картина мобилизует? Клюев неопределенно пожал плечами. — А меня мобилизует, да только в другую сторону. То есть я, наверное, с о з д а т е л е м этой вредной дылды руки-ноги поотрываю. Ведь это же форменная вылазка, строительство такой размагничивающей каланчи. Я скажу больше, налицо антисоветское сооружение. Вот кто ее первым придумал строить? На этих словах комиссар Беркут осекся, и строгая властность, напечатленная у него на лице, преобразовалась в выражение хмурой думы. Это первый комиссар вспомнил, что он-то и был инициатором строительства Каланчи. Но затем он вернул своему лицу подобающее выражение и вообще успокоился, поскольку, несмотря ни на что, сверхзадача воспитания местного пролетариата и организация якобы его диктатуры была полностью решена, а побочные неудачи следовало отнести на счет проделок замаскировавшегося врага. Действительно, если бы его мнимые соратники искренне желали добра социалистическому строительству, они и каланчу выстроили бы пониже и смотровую площадку расположили бы таким образом, чтобы с нее открывалась более благообразная перспектива. Тогда Беркут велел запереть каланчу на большой амбарный замок и вдобавок самолично заколотил вход осиновым горбылем.